Последует он ее совету Что ж, отлично, не последует, тоже неплохо Попавший в беду из-за чрезмерной принципиальности Гесрейтер будет воском в ее руках На представление перчатки перебывал весь Мюнхен Доктор Матте рассказал о новом скетче Бальтазара Гирля Угасающему Пфистереру Он теперь ежедневно навещал больного Об этом его попросила заботливая госпожа Пфистерер, потому что, по ее словам, только перебранки с доктором Матте еще вливают в него силы. Увидев страстный интерес своего вечного друга-врага к скетчу Гирля, Матте с великим трудом уговорил комика сыграть перчатку на дому у Пфистерера, у его постели. На этом представлении присутствовало только три человека. Обреченный Пфистерер, его жена и бульдогоподобной Матты. Перед ними и разыграли Бальтазар Гирль с партнершей скетч-перчатка не по Шиллеру. И Гирль, который всегда плохо себя чувствовал в непривычной обстановке, на этот раз играл даже лучше, чем на вечерних спектаклях. Пфистер. Был счастлив. В комике Гирли он увидел олицетворение Мюнхена и лишний раз убедился, что этот милый его сердцу город не так уж глуп, и вопреки ожиданиям противников Пфистерера не дается в обман первому встречному кретину. Больному трудно было двигаться, трудно было говорить, трудно было сосредоточиться, но все видели, как горячо восхищается этот полупарализованный человек, тончайшими оттенками, интонаций, еле заметными жестами актера. Когда Гирль ушел, Пфистерер не приминул сцепиться с маттой. На следующее утро, после того, как Пфистерер два часа подряд диктовал главой своей книги «Солнечная орбита одной жизни», его разбил второй удар. И он скончался. Все понимали, что писателя свели в могилу истинные германцы, растлившие его родную Баварию. И в день похорон Руперт Куцнер заявил в очередной речи, что этот великий человек умер, потому что не в силах был вынести осквернение своей родины евреями. Глава 14. О политике, поощряющей прирост населения. Иоганна всем сердцем привязалась к Тюверлену. Встретилась с ним она поздно, и ни с одним человеком не была так счастлива. Они вместе работали, и работа давала им удовольствие. Их отношения были свободны и радостны. Но воспоминания об Одельсберге висела над ними, как черная туча. Время от времени Тюверлен заговаривал о судьбе Крюгера, Бесстрастно, как о человеческой судьбе, входящей звеном в общую цепь событий. Его способность смотреть на Крюгера так отчужденно, так со стороны больно задевала Иоганну. Как не умела она сразу без размышлений отвечать на вопросы, так не сумела сразу после свидания с Крюгером осознать всю глубину его страданий. Но с каждым днем все отчетливее видела его таким, каким он был в последние 20 минут до ее ухода. Видела его затравленные, потускневшие глаза, его неловкие, тягостные попытки сказать больше, чем он смел. Бессилие этих попыток. Слышала его фразу. Говорят, борьба и страдания делают людей лучше. Может быть, но только под свободным небом. Слышала интонацию, с которой он произнес От свободным небом, всю ее безнадежность. Так слепой говорит о свете, который существует для него только в воспоминании и уже никогда не станет реальностью. Напряженно восстанавливала в памяти все его слова, обдумывала их, старалась добраться до их истинного значения. Теперь она понимала, как тщательно он готовился к этому разговору, чтобы ей легче было уловить его мысль, понимала, что нанесла ему тяжкий удар своей тупостью. Иоганна терзала, казнила себя за свое счастье, угрызалась из-за него. Какая чепуха! Не казнилась и не угрызалась. Она по совести делала все, что один человек может сделать для другого. Выходит, если Мартин несчастен, не имеет права на счастье и она, иоганна, мысли о нем только потому отравляют ей жизнь, что она заражена отвратительными предрассудками, Он первый пожал во плечами, если бы узнал о ее теперешнем смятении.